разразился следующей жалобой. «Жалоба моего отца». «Бесполезно, Долия», — сказал отец, обращаясь только же к проклятию Эрнульфа, лежащему в углу на полке камина. Сколько их дяди Тоби, который под камином сидел. «Бесполезно, Долия», — сказал отец, с тонущим до да жутим инотонным голосом. «Бесполезно, Долия, бороться»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 и что точкой, на которую направлена вся сила ее огня, является благополучием моего сына. «Такая канонада, брат Шенди, разнесла бы в прах вселенную, — сказал дядя Тобби, — если бы ее открыть. Несчастный Тристром, дитя гнева, дитя немощности, помехи, ошибки и неудовольствия,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 когда немногочисленные жизненные духи, которыми я еще располагал и с которыми должна была быть переправлена память, фантазия и живость ума, были все рассеяны, приведены в замешательство, расстроены, разогнаны посланы к черту. Тут, казалось бы, пора положить конец этому преследованию несчастного, И хотя бы видео виде опыта использовать, не может ли поправить дело спокойное и ровное, расположение духа вашей невестки в течение девятимесячной беременности вместе с должным вниманием, брат Тоби, к и наполнениям и прочим ее нон-натураля. Но и этого лишён был мой ребенок. Сколько хлопот и неприятностей причинила она себе, и стало быть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 «И кроме того, сколько мне пришлось выдержать схваток с ней, сколько было бури из-за повивальной бабки!» «Она таким образом давала выход своим чувствам», — заметил дядя Тобби. «Выход!» — воскликнул отец, возведя глаза к небу. «Но что все это, дорогой Тобби, по сравнению с огорчением, которое нам причинило появление ребенка на свет головой вперед?»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 олека карлик сопляк простофиля наделять его какими угодно недостатками. двери фортуны перед ним отворены о лицу тус лицу туз пошли мне небо недоноска в пять с половиной дюйма в длины вроде тебя Я мог бы бросить вызов судьбе. Но даже и в этом случае для нашего ребенка оставался еще один счастливый выход. «О, Тристрам! Тристрам, Тристрам!» «Надо будет послать за мистером Йориком», — сказал дядя тобби «Можете посылать за кем угодно», — отвечал отец. Глава 20 Каким, однако, аллюром, с какими курбетами и прыжками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 Она его назовет Франциском или гендрихом или Людовиком или каким-нибудь другим именем, которое нам будет приятно». «Ваше Величество ошибается», — отвечал министр. «Я сейчас получил бумагу от нашего резидента, в котором он сообщает о принятом республикой решении, также и по этому вопрос». «На каком же имени для Дофина остановилась республика?»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 Прямо-таки стыдно просить тебя всерьез о снисходительности. Поверь же мне, молю тебя, что излагая точку зрения моего отца на христианские имена, я и в мыслях не имел задеть Франциска I. Рассказывая историю о носе Франциска IX, точно так же, как рисую характер дяди Тоби, характеризовать воинственные наклонности моих соотечественников, ведь одна его рана в паху Исключают всякие сравнения в этом роде. И, выводя Трима, я не имел в виду герцога Ормонского. Поверь, что книга моя не направлена ни против предопределения, ни против свободы воли, ни против налогов. Если она против чего-нибудь направлена, так, с позволения вашей милости, только против сплина и имеет целью посредством более частых и более судорожных поднятий и понижений диафрагмы, а также посредством сотрясения междурёберных и брюшных мускулов, при смехе прогнать из желчи другие горькие соки из желчного пузыря, печени и поджелудочной железы, подданных его величество в их двенадцатиперстную кишку. Глава 23.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 и расшитый позументом полковой мундир. Глава 25 Несомненно, сэр, здесь недостает целой главы. Из книги вырвано 10 страниц, но переплетчик не дурак, ни плут и ни ветрогон, и книга ни капли не пострадала от этого изъяна, по крайней мере. А напротив, стало совершеннее и полнее,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 «Вычищен ли левый пояс, я спрашиваю?» — сказал отец. «Вычищено, сэр, только сукно на подушках», — отвечал Абадия. «Мы поедем верхом», — сказал отец, обращаясь к Йорику. «За исключением, разве политики духовенство меньше всего на свете мыслит в Геральдике?» — сказал Йорик. «Какое мне дело до этого?» — воскликнул отец. «Мне просто будет неприятно явиться перед ними»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 «Милый брат Тоби», — сказал отец совсем другим тоном, Но я боюсь за свою поясницу. От сырого сукна на подушках у меня опять может разыграться и шаас, как в декабре, январе и феврале прошлой зимой. Поэтому садитесь, пожалуйста, на лошадь моей жены, братец. И вам, Йорик, надо ведь готовить проповедь. И самое лучшее, стало быть, поехать вперёд. А я уж сам позабочусь о Тоби, мы с ним потихонечку тронемся за вами».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 почему некоторые низменнейшие и пошлейшие сочинения расходятся очень хорошо, как Йорик сказал однажды вечером дяде Тоби посредством осады. Услышав слово «осада», дядя Тоби насторожился, но не мог взять в толк, зачем она здесь понадобилась. — Следующее воскресенье мне предстоит проповедовать суде, — сказал Гоменос. — Так просмотрите мои заметки.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 можете быть уверены является карликом ни в одном только отношении на этом мы и покончим с вырванными главами глава 26 глядите-ка ведь он изрезал ее на полосы и предлагает их окружающим на раскрутку трубок какая мерзость отвечал дидей эту нельзя так оставить.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 Она была слишком хороша, чтобы пойти потом на раскурку трубок господ господслушателей. «Вот я его и поймал», — сказал про себя Диди. «Теперь он непременно будет подцеплен, если не одним, то другим, рогом моей дилеммы. Пусть выпутывается, как знает». «Я перенес такие невыразимые муки, разрешаясь нынче этой проповедью», — сказал Йорик. Что право, Диди, я готов тысячу раз подвергнуться какой угодно пытке и подвергнуть ей, если это возможно, также и моего коня, только бы меня больше не заставляли сочинять подобные вещи. Я разрешился моей проповеди не так, как надо. Она вышла у меня из головы, а не из сердца. И я с ней так беспощадно разделался именно за те мучения, которых она мне стоила, когда я писал ее и когда я ее произносил.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 Другие, ничего не смыслившие в музыкальной экспрессии и сосредоточившие всё внимание на прямом смысле произнесённого слова, вообразили, будто в человек несколько холерического темперамента намерен сейчас выхватить дубинку из рук Дидия, чтобы по заслугам отколотить Йорика. И будто раздражённое восклицание «чин-гин-гин-а» служит приступом к речи, который, если судить по этому началу,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 но по существу совершенно невинный. Четвёртые, особенно два 3 человека, сидевшие близко, сочли напротив это ругательство самым настоящим и полновесным, сознательно направленным против Йорика, которого Футоторий, как всем было известно, недолюбливал. «Означенное ругательство», — философствовал мой отец, «в это самое время бурлило и дымилось в верхней части потрохов Футория,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 А чтобы придать своему распоряжению большей силы, сказал, что Дидий, особенно Футаторий, большие любители каленых каштанов. Минуты за две до того, как дядя Тобби прервал речь Йорика, эти каштаны гастрифера были принесены из кухни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 Во всяком случае, один из них действительно покатился по столу и, достигнув его края в том месте, где сидел, раздвинув ноги футаторий, упал примехонько в то отверстие на футаториевых штанах, для которого к стыду нашего грубоватого языка нет ни одного целомудренного слова во всем словаре Джонсона. Воле неволе приходится сказать, что я имею в виду то специальное отверстие, которое во всяком хорошем обществе законы приличия строжайше требуют всегда держать как храм Януса, по крайней мере в мирные времена, закрытым. Пренебрежение этим требованием со стороны фототория, что да послужит, в скобках замечу всем порядочным людям уроком, отворило двери для вышеописанной случайности.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 Какой-нибудь пустяк, лёгкий, как воздух, способен поселить в нашей душе убеждения и так прочно его там утвердить, что даже все евклидовые доказательства, пущенные в ход для его опровержения, были бы бессильны его поколебать. Йорик, повторяя, подобрал каштан в гневе, брошенный футаторием, на пол. Поступок, не стоящий внимания. Мне стыдно его объяснять, он это и сделал только потому, что каштан, по его мнению, не стал и на волос хуже от приключившейся с ним истории. И считаю, что ради хорошего каштана не грех нагнуться. Однако ничтожный этот поступок совсем иначе преломился в голове футатория. Последний усмотрел в действиях Йорика, вставшего со стула и подобравшего каштан. Явное признание, что каштан первоначально принадлежал ему и что, конечно, только собственник каштана, а не кто-нибудь другой, мог сыграть с ним такую шутку. Сильно укрепило его в этом мнении то, что стол, имевший форму узенького параллелограмма, представлял Йорику, сидевшему как раз против Футатория, прекрасный случай вернуть ему каштан. И что, следовательно, он так и сделал. Подозрительный, чтобы не сказать больше взгляд, который Футаторий бросил Йорику прямо в лицо,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 считая, что эта книжка наделала немало вреда. Вот почему не нетрудно было прийти к выводу, что проделка Йорика заключала некоторый аллегорический смысл, и швырок горячего каштана в... туда-то... Футатория был ехидным щелчком по его книге, теории которые говорили они, обожгли многих порядочных людей в том же самом месте.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 «Я полагаю», — отвечал Футаторий, — «дере конкубинария» о сожительстве. «Ради бога, остерегайтесь этой главы», — сказал Йорик. «Всячески», — прибавил Евгений.